Глава 32. Иллюзии системы. Пока водитель пытался разыскать указанный адрес, петляя по переулкам частного сектора, Милена сетовала на то, что обманывать других грешно и со всех сторон плохо. «Постой», — перебила Катя. «Если ты не приемлешь ложь, зачем согласилась прикинуться журналисткой?» «Но ведь Нил попросил». Виновата оправдывалась напарница. Для него это важно, а я ему стольком обязана. Катя давно укрепилась в подозрении, что у девушки проблемы со словом нет, и даже хотела этой слабостью воспользоваться, попросить выведать у старосты содержамое видео, которого испугался Влад, но передумала. С погружением в практики у неё обострилась совесть. Таксист притормозил около синей калитки, заметив пенсионерку, видимо, живущую здесь. Та, сгорбившись одной рукой, опиралась на трость, а другой бренчала с вязкой ключей, стараясь подобрать нужный. Рядом лежала авоська с продуктами. «Мать, подскажи, как на Изумрудную 13 проехать?» Добродушно поинтересовался водитель. «К Золотаревой, что ли, хотите попасть?» Бабка выпрямилась и развернулась к говорившему. «Да, к ней». Торопливо согласилась Мила, опуская стекло окошка сзади. Нам интервью нужно взять. Журналистке, значит. Вон, указала клюкой вперёд по улице. Видите, там дворец. Все посмотрели в указанном направлении. Через проулок слева от дороги высился трёхэтажный особняк. Он выделялся среди разбросанных вокруг домишек, как великан-переросток среди лилипутов. "Эх, какие хоромы отгрохоло!" понесло бабульку. "Вот скажите на милость, где люди столько денег зарабатывают? Так ведь не зарабатывают, а воруют, хапают и хапают". Она красочно изобразила это, отбросив палку и несколько раз со стервенением схватив перед собой воздух. "С народа последнюю рубаху до да себя в карман". "Курва отгородилась забором и сидит там нос у не кажет". Пожилая женщина толкала речь с таким возмущением, будто золотарёва сняла рубашку с неё лично. Поскорее отделавшись от навязчивой собеседницы, они добрались до места и отпустили водителя. Высокий забор был профессионально отделан декоративным камнем и казался неприступным барьером, оберегающим покой тех, кто проживал в доме. при приближении ворота открылись. Очевидно, их уже ждали. Внутри располагался уютный дворик с ровно подстриженными рядами кустов, бассейном и зоной барбекю. Остальное Катя разглядеть не успела. Из ниоткуда бесшумно возник дворецкий и провёл в гостиную, не забыв позаботиться о верхней одежде. В помещении, обставленном роскошно и со вкусом, за небольшим круглым столиком из красного дерева в кресле того же оттенка вальяжно раскинулась сама бизнес-леди, Инесса Золотарёва. Она выглядела моложава, в свои 69 на 40 с небольшим. Язык бы не повернулся назвать её бабкой. Подтянутая фигура изящно подчёркнута бежевым деловым костюмом. Сразу видно, сшитым профессионально и на заказ. Светлые волосы убраны в высокую причёску, маникюр на руках аккуратный и неброский. В ушах, на шее, запястьях и пальцах украшения, чуть более массивные, чем требовал имидж, выдавали тайную страсть сих владельцев к золоту. Она листала газету и бросала частые взгляды на старинные часы над камином, стрелка которых неумолимо приближалась к 7 вечера. Заметив в гости Инесса кивком пригласила к столу, и служанка до этого по стойке смирно караулища рядом ловко подставила стулья. "Располагайтесь. Светочка сейчас нам кофе принесёт", покровительственно распорядилась тренерша. "Я на секундочку сейчас подойду". И она зацокала каблуками по паркету. Как только девушки остались вдвоём, Мила придвинулась ближе и прошептала с тревогой: Мне тут не нравится, лучше не прикасаться к еде и питью. Да? А я не увидела ничего подозрительного. Богатство часто вызывает неприязнь и зависть, добавила про себя. Служанка быстро вернулась, неся в руках расписную турку со свежесваренным кофе и десерт. Наполнила три фарфоровые чашечки. Девушки молча выставились на угощение, но пробовать не стали. Цок-цок-цок. Яна цок, цок. совернулась в своё кресло и, взяв кружечку, отпила из неё немного. Катя расслабилась. Всё-таки подруга через тюрмнительно и тоже попробовала напиток. У кофе оказался ванильный аромат и необычайно мягкий вкус с примесью карамели и шоколада. Она блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь приятным послевкусием. Тренерша понимающе улыбнулась. Это кофе Лювак, самое дорогое кофе в мире. Цена одной чашки равна прожиточному минимуму в России. Катя едва не поперхнулась. Хотя напиток и был волшебным, но она всё же предпочитала деньги. Инэс со, словно прочитав мысли, заметила благосклонность Богатые люди не скупятся на такие мелочи. Я обратилась к Миле. А ты, деточка, почему не пробуешь? Я растерялась экстрасенс. Живот болит. Выглядела она не очень, и Катя даже засомневалась, притворяется или действительно болит. Тебе таблеточку дать? Проявила участие хозяйка. Или может, перенесём интервью? Та отрицательно покачала головой. «Спасибо вам, но уже проходит». Включила диктофон, а перед собой положила блокнот и ручку. Бизнес-леди откинулась на спинку стула и заговорила. Опыт публичных выступлений чувствовался сразу. Её речь зазвучала уверенно и чётко. «Я учу людей зарабатывать деньги. Сначала человек должен осознать, что деньги — это самое главное в жизни». Люди бедны потому, что ставят на первое место второе. Они, конечно, мечтают о богатстве, но хотят всего и сразу, при этом почти не прикладывая усилий. На самом деле, их лень просто отсутствие чёткой мотивации. Те же, кто понял первостепенную важность денег, всеми силами стремятся к богатству, и даже падая, они будут снова и снова вставать и обязательно добьются успеха. Тренерша говорила твёрдо и не делала пауз, вынуждая явно не согласную Милу нетерпеливо дёрзать на стуле. Наконец на парнице удалось вклиниться. Но на деньги не могут быть самым главным. Богатые ведь тоже бывают несчастными. Елена одарилась снисходительной полуулыбкой. Вот видишь, ты сама сказала, тоже бывают. А сколько счастливых бедняков ты знаешь? Если человек вынужден 20 лет на ненавистной работе потратить, чтобы выплатить ипотеку или не имеет финансов купить своему ребёнку качественную вещь и дать достойное образование, будет ли он счастлив? Нехватка денег подточит любое счастье. Таким людям достанется лишь суррогат возможность забыться под телевизор в компании пива или таких же неудачников, как и они сами. И это я рассматриваю среднестатистическую семью, даже не беру в расчёт откровенно нищих, которым еле-еле хватает на еду. Разве не так, милочка? В вопросе без наследства соскользнула насмешка. Экстрасенс судорожно вертела в руках ручку, затягивая с ответом. Катя начала всерьёз опасаться, что та быстро выдаст их своим слишком эмоциональным поведением. И что с ней такое? Взгляд девушки скользнул по столу и невольно прилип к блюдцу с печеньем. Сахарные кругляшки сначала смотрели настороженно, но быстро осмелев поманили кунжутными зёрнами. С наслаждением отправила в рот хрустящую печенюшку. М-м, как вкусно. А как же любовь, семья, дружба? Тем временем нашлось мило. Бизнес-леди повертела на безымянном пальце золотое кольцо, инкрустированное массивным бриллиантом. Затем тяжело вздохнула, словно этот вопрос задавали уже тысячу раз, и принялась излагать свои аргументы. Но Кэти не вникала в их суть. Её внимание всецело захватила тарелка с печеньем. Круглолицые вкусняшки недолго прятались друг за дружку, их ряды быстро редели. Незаметно придвинув тарелку поближе, она ловко отправляла лакомства в рот. Да и что нового могла сказать тренерша? Здесь и так всё было ясно. Дружба? У неё не было друзей, которые в случае из беда отдадут последнее. Да и сама она не была к подобному готова. Семье? Когда умерла бабушка, родные перегрызлись из-за наследства, а там всего ничего было старый дом в области. Любовь? Ну уж нет. Пусть милый один живёт в своём шалаше. Какой же он мужчина, если не способен на жильё заработать? К тому же, статистика вещь прямая. 90% браков распадаются в принципе, а 50% из них в первый же год. А счастливчики, попавшие в заветную десятку, вместе чаще не из-за любви живут, а по вполне банальным причинам, как её родители, к примеру. Но лучше бы разбегались сразу и не портили друг другу нервы. Девушка уже привычно протянула руку и замерла. Осталось только одно печенье, а съедать последнее неудобно. Разочарованно вздохнув, отодвинула тарелку и подняла глаза. Очевидно, она с грамотно толкала речь. Мила попеременно то бледнела, то краснела, и её уже основательно потряхивало. Но как же бог завела экстрасенс больную тему. Деньги мы на тот свет не заберём. Главное здесь на земле позаботиться о своей душе тренерша изумлённо уставилась на собеседницу, а потом громко расхохоталась кто тебе сказал такое деточка не священники ли призывающие делиться последней рубахой а сами гоняющие на порше из личного автопарка они грозят божьей карой нарушителям заповедей но не брезгуют заказывать в сауну дорогих девочек А не для того ли они учат послушанию и смирению, чтобы миряне, очнувшись, не обрушили праведный гнев в первую очередь на них самих? И наклонившись поближе, убеждённо зашептала: "Они либо сами не верят в Бога, либо надеются подкупить накопленным добром апостола Петра, дабы он открыл им чёрный ход у ворот рая". "Вы, вы это богохульство!" Милов вскочила со стула. Бог накажет за такие слова. Тренерша ухмыльнулась и продолжила ровным голосом. Скажи, где твой Бог, когда преступники подкупают судей и гуляют свободными, а менты вешают убийства на невинных? Где он, когда на земле беспрерывно идут войны, люди убивают и грабят, насилуют женщин и сжигают дома? Где он, когда больные дети умирают лишь потому, что их семьи не имеют средств на лечение? Родители мечтают, что найдётся богач, который оплатит счета, а потом молятся за его здоровье и ставят свечки. Их бог тот, кто даёт им деньги. Именно деньги позволяют управлять судьбами. Богатый может быть щедрым и спасти от нищеты и смерти, или же просто пройти мимо. Деньги делают человека богом твоя подруга поняла это и она сокивнула на катю а ты сопротивляешься горькой для тебя истине действительно катя осознала с потрясающей ясностью что эта замечательная женщина говорит очень правильные и нужные вещи может немного категорично но ведь в целом верно ей вспомнилась притча которую они недавно читали в группе На окраине города в ветхой лачуге жил нищий. Как-то его увидел богач и предложил помощь, но тот отказался. Типа он и так счастлив, так как чувствует неразрывную связь с Богом, и больше ему ничего не нужно. Хотя смысл притчи был очевиден, тот нищий был святым избранником Господа, но девушка не могла представить, кто в своём уме захотел бы оказаться на его месте. Она вот уж точно нет. вылачить жалкое полуголодное существование, и чтобы это нравилось, да ещё какой позор в глазах родных и знакомых. Нет без денег однозначно жить хорошо не получится. Она с горечью поняла, что поступление и учёба в институте в сущности большая ошибка. Столько времени и сил впустую. Ведь красный диплом сам по себе ничего не даст. Дети богатеньких родителей пооткрывают свои клиники, другие сядут по блату на тёплые должности, а таким, как она, останется только место в поликлинике на оклад ниже зарплаты уборщицы. Тренерша права. Она разъяснила, в каком направлении стоит двигаться. Девушка ощутила болезненный спазм в горле, а в груди нарастающее давление. Ведь времени жизни так мало, а его часть уже бездарно растрачена на обучение в медицинском. Теперь нужно срочно наверстать упущенное. Учиться делать деньги. Деньги. Катя смотрела на Миу. Та шевелила губами, сжимая на груди крест, но звук её голоса не достигал разума. Запаздала, посетила прозрение, что это не нормально. С трудом повернула голову. Мышцы, словно налитые свинцом, плохо слушались. Инесса по-прежнему занимала кресло, но никак не получалось взять её фокус. Контуры то расплывались, то вновь съезжались, и при этом сквозь них проступало нечто иное. Мысли в голове загудели, как разтревоженный пчелиный рой. Одна отделилась от остальных, начала стремительно набухать и приобрела очертания догадки. Печенье, видимо, было отравлено. С каждым мгновением воздух становился всё плотнее, тягуче растягивался, болтаясь туда-сюда на вдохе и выдохе, с трудом проникал в лёгкие. Задохнусь. Испуганной пташкой заметалась внутри понимания и, не найдя выхода и напитавшись отчаянием, обречённо ухнула вниз. С Милой тоже творилось неладное. Она покачнулась, полупрозрачный светящийся след фантом также калыхнулся и с отставанием в несколько секунд склеился со своим оригиналом. Она всё-таки сумела удержаться на ногах. В ушах зазвенело Звон перешёл в оглушительный свист. Он всё нарастал по силе и быстро достиг апогея, словно врубили мощные колонки и их заклинило. Когда давление сделалось совсем нестерпимым, раздался оглушительный треск, и всё разом стихло. Но зрение ещё подводило. Проморгалась, не помогло. Оказалось, словно реальность вокруг была соткана из петель, и сейчас они лопались и распускались, обнажая прорехи, сквозь которые просвечивала другая картина. Её охватил мучительный дисбаланс всех органов чувств, будто она присутствовала в двух мирах одновременно, принимая импульсы от обоих. А затем одна реальность начала медленно таять. Шух. Шур. Хык. Хык. Дзынь. Дзынь. Внимание зацепилось за звук. Она постепенно приходила в себя. Что-то скреблось и шуршало под ногами. Резкий запах ударил в нос: смердело гнилью, кислятиной и застарелой мочой. Взгляд невольно пополз вниз, под стол. Огромная крыса с голым хвостом и отвратительной проплешиной на серовато-коричневой шорстке выгрызала из железной миски остатки съесного. И что-то не так было с дорогим паркетом. Напрягла зрение. Пол стал другим. Этот не мылся уже давно и был покрыт толстым слоем, налипшей грязи, в перемешку с раздавленными объедками и прочим мусором. Сверху черными точками валялись трупики насекомых, в основном мух, прилетевших сюда осенью в поисках смерти. В отдельных местах еще проступал элемент рисунка. Да, пол когда-то застилал линолеум. Теперь же он истёрся до дыр и больше не мог скрывать деревянные балки, почерневшие от сырости и времени. Катя запоздала, вскрикнула и отскочила. Табурет, протежно скрипнув, опрокинулся назад. Упёрлась глазами в стол. Он лишь немногим превосходил пол по опрятности. Замызганная скатер, щедро изрезанная до облупившейся белой краски, с засохшими разводами, чем-то налипшим и потерявшим изначальный вид — Скользнула по надтреснутой тарелке в центре с заплесневевшей краюшкой хлеба и трём засоленным кружкам с вонючей жижей по краям. Та, что стояла ближе, почти пустая. Ощутила во рту резкий привкус тухлой кислетины, и живот скрутило болезненной судорогой. Её вырвало прямо на пол. Сбоку тихо заскрипел чей-то смех. С трудом разогнувшись, повернула голову на звук. На неё пелилась безобразная старуха с паклей редких седых волос, крючковатым носом и лицом, изрытым глубокими бороздами морщин. Заношенный маховый халат давно выцвел, а местами потёрся и пошёл надрывами, обы как стянутых белыми нитками. Он был запахнут сбоку большой ржавой булавкой. Поймав котен в взгляд, старуха захихикала громче, обнажая осколки гнилых передних зубов, и с безумной злобой черкнула по полу ногой в шлёпанце, с мерзким хлюпанием раздавив какое-то насекомое. Девушку передёрнуло от отвращения и испуга. Сейчас она находилась не в особняке тренерши, а в ветхой хибаре. Сверху нависал потолок, разукрашенный следами старых и недавних протечек и почерневшей по углам плесенью. На неровных стенах, кусками пузырились обои, полуобглоданные мокрицами и прочей живностью. Там, где они отвалились совсем, зияли глубокие трещины в штукатурке, сквозь которые проступала серая нутро самана. Окна с трудом пропускали свет. Заколоченные деревяшками, тряпками и драным полиэтиленом, они казались лишь нелепыми провалами в поверхности стен. Вместо мебели вокруг громоздилась какая-то рохлядь: покосившийся шкаф с кухонными ящиками, полуизломанные и заляпанные жиром, кровать с продавленной сеткой в углу, плита с впалыми конфорками, покрытая жёлтым налётом и копотью. В раковине покоилась помоенная тряпка, приглушающая звуки подтекающего крана. Всё обвечалое, липкое, засаранное и что-то смутно напоминающее ночной горшок. посередине. Нет, лучше туда не смотреть. Вздрогнула, когда дрожащая рука обхватила запястье. Мила, бледная с горящими глазами, тянулась к выходу. Жалобно простонала, затем хлопнула дверь, и они вывалились наружу, жадно хватая ртом свежий осенний воздух. Участок перед домом был густо усеян хламом и тряпьём, прогнившим и уже частично вросшим в землю. А рядом на иссохшей ветви старой яблони мирно покачивались на ветру их куртки. Стянулись с дерева и через дырку в заборе выбрались на улицу. На Катю вновь накатило дурнота, в голове зашумело, а ноги сделались ватными, но она парняца упорно тащила дальше. У синей калитки наконец остановились и перевели дух. Пенсионерка, у которой они узнавали дорогу, всё ещё была здесь, сжигала мусор вместе с ветками и опавшими листьями. Ну что, сходили к Петровне? Поинтересовалась, заметив девушек, и не дожидаясь ответа, продолжила. Недавно в телевиденье приезжали, её в новостях покажут. За какие заслуги спрашивается? Она-то помимо пенсии ещё и пособие получает, да ведь не тратит, всё копит. А что я 40 лет учителем в школе промудохохалась? Последнее здоровье положила. Не интересно никому. На 10.000 выживаю. А ей Иван помощь собирают, ремонт хотят сделать, а что у меня крыша течёт, никому и дела нет. У Кати в голове царил полный хаос. Казалось было нечто общее в речи женщины тогда и сейчас, но никак не получилось зацепить, что именно и связать воедино. Её замутило сильнее, а когда та подпихнула в костёр откотившиеся рваные пакеты, он сразу сжался и почернел и вовсе вырвало. Пенсионерка подозрительно покосилась, на сей раз изучая внимательнее. «Что-то вы не похожи на журналисток!» В голове засквозило явное неодобрение. «Такие молодые, а уже нахлестались!» Взгляд наполнился откровенной враждебностью. «Шли бы отсюда прошмандовки, пока милицию не вызвала!» И она на удивление резво скрылась за калиткой, даже клюку позабыв на входе. Видимо, так спешила исполнить свою угрозу. И девушки, пошатываясь, побрели дальше, надеясь через проулок выйти на остановку автобусов.